Я памятник себе воздвиг нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он головою непокорный Александрийского столпа. Нет, весь я не умру.